ЛИСИЙ ВОИ В первое время Хусюань была занята обустройством на новом месте и не сразу обратила внимание на то, что отношение к ней в поместье Ху изменилось. Лисы-слуги теперь ей кланялись и больше не входили к ней в павильон. Еду они приносили и оставляли за дверью, а если им что-то понадобилось, то стучали, пока Хусюань не выходила за порог павильона. И только тогда раскрывали пасть, чтобы что-то сказать или спросить. «Я что, в особом положении теперь?» — недовольно подумала Хусюань. Хувей повсюду ходил за ней следом. По старшей сестре он очень соскучился и не мог наговориться. Вот только Хусюань о проведённом вне поместья Ху времени не особо распространялась. Хувею было страшно любопытно, чем старшая сестра занималась все эти годы. Но Хусюань цедила слова и всегда следила, чтобы не сказать лишнего. «Это была скучная жизнь», — обычно говорила она. «Лучше расскажи мне, чем занимался ты». Хувей жил жизнью наследника великой семьи. Его тоже заставляли учиться. Вдалбливали ему в голову лисье Дао. Учили читать и писать. Натаскивали в лисьих техниках и боевых искусствах. Хувей очень хорошо выучился лисьему делу. И он был необыкновенно силен. «Теперь я буду тебя защищать, Зэдза. важно объявил он, упирая руки в бока. Хусюань только улыбнулась и потрепала младшего брата по голове. Теперь она и сама могла себя защитить и продемонстрировала это буквально через несколько дней после возвращения домой. Худзин устроил праздник в ее честь, пригласил родню и высших лис. Пришли бывшие приятели его детей, в том числе и те, кто прежде нередко задирал Хусюани не и насмехался над ее кудрявостью. Хувей сразу насторожился. У него был на этих их типов зуб. Но когда они начали ерничать, Хувею не довелось вмешаться. Услышав их, Хусюань степенно подошла к ним, не обращая внимания на их оскал, и преспокойно припечатала того, что первым попал под лапу секретная техника отрезвления полоумевших лисьих демонов по голове. Насмешника по колено вбило в землю, остальным тявкать тут же расхотелось. Хусаня окинула их равнодушным взглядом льдистых глаз и презрительно фыркнула: Ого! пришел восторг Хувей. Что это было, дзэ? -дзэ? Хусюань объяснила, что это специальная техника лисьих знахарей. Впоследствии ей не раз пришлось ее применять и на самом Хувее, на правах старшей сестры. Но в тот день показательное выступление всех поставило на место и намекнуло прямым текстом, что с Хусюань шутки плохи. Худзин тоже был впечатлен. Внешне Хусюань не выглядела сильной, ее лисье присутствие не казалось выдающимся, и Худзин до этого момента был уверен что вся сила старшей дочери ушла в мозги, как и полагается у лисьих знахарей. Но насмешника из земли тащили вчетвером и никак не могли вытащить. Так крепко Хусюань его вбила всего лишь ребром ладони. Хувей так хохотал, что его напополам перегнуло. Хусюань улыбалась одним углом рта. Оба они были молодые, красивые, перспективные. «Это мои дети», — напыжился Худзин. Обустроившись, Хусуань решила навестить Хубао Циня, но Худзин ее из поместья не выпустил. «Только-только домой вернулась», — проворчал он. «А уже назад поскакала. Где твоя дочерняя почтительность?» Хусюань стала немножко стыдно, Совсем чуть-чуть. Но ведь не могла она сказать отцу, что соскучилась по Хубао Циню, не говоря уж о том, какую природу имела эта соскучилась. С момента их расставания прошел почти месяц. Хусюани не догадывалась, что в Лисограде прошло уже несколько лет. Время в поместье Ху шло иначе, чем в остальном мире. «Я навещу Сяньшена позже», — сказала хусюани чтобы не сердить отца. «То-то же!» — довольно покивал Худзин. «Никуда не убежит этот твой Сяньшен!» Хусюань медленно кивнула и попросила отца отправить Лиса слугу в дом Ху Бао -циня, чтобы передать ему, что Хусюань устроилась на новом месте и скоро приедет его навестить. Худзин пообещал это сделать, но не сделал. «Нечего Сюань больше делать в том доме», — подумал старый лис и все лисьи силы приложил, чтобы отвлечь Ху Сюань от мысли о Ху Бао Цине. Ху Сюань не сразу поняла, что дело нечисто и что ее нарочно держат в заперти в поместье. Ее все время что-то задерживало. То дядюшки Ху поочередно приходили жаловаться на ломоту в костях или несварение, то отец засаживал ее за книги, касающиеся дел поместья Ху, то лисы-слуги наседали с какими-то пустяками. Хувей, разумеется, тоже к этому лапу приложил, но неосознанно. Он наскучался по старшей сестре и не хотел с ней расставаться. «Нет, что-то не так», — пробормотала Хусюань, когда обнаружила, что ворота поместья заперты на засов, и возле них выставлены лисы стражи. Она навострила уши и стала принюхиваться и прислушиваться, чтобы выяснить, что происходит. Лисы-слуги держали пасть закрытой а Хуэй сам ничего не знал. «Значит, придется подслушивать», — недовольно подумала Хусюань. Она скрыла свое присутствие и подошла к окну павильона собраний. Внутри было несколько дядюшек Ху. Старые лисы пили чай и трепали языками. Лисы-болтушки могут часами тявкать ни о чем, но Хусюань терпеливо ждала. «Не слыханно», проворчал вдруг шестой дядюшка Ху. «Этот Ху-баоцинь всегда был с дуринкой» но чтобы впасть в лисью ересь, такого я от него не ожидал». «Да!» — протянул второй дядюшка Ху. «Какой позор! И это верховный лисий знахарь!» — запятнал лисью репутацию. «Нужно быть полоумным, чтобы на лисьем совете во всеуслышании усомниться в лисьем Дао!» — проскрипел шестой дядюшка Ху. «По делам ему!» — изрек седьмой дядюшка Ху, постучав когтем по столу. «Лисью ересь нужно пресекать в корне!» Хусюань похолодела. Ху прилисно Цинь объявил, что лисье Дао велел Хусюань держать пасть закрытой, а сам... «По делом ему?» — прошептала Хусюань, повторяя слова седьмого дядюшки Ху. «Что они с ним сделали?» Она резко развернулась, чтобы уйти от павильона, и едва не сбила с ног отца. Тот нахмурился и схватил дочь за локоть. «Куда это ты собралась?» Хусюань выдернула руку. «Я должна увидеть Сяньшена. Это правда? То, что говорят дядюшки?» «Приличные лисы не подслушивают», — сказал Худзин и расставил руки. «Возвращайся к себе. Нечего тебе сейчас делать в лесограде». «Отойди, отец», — скрипуче попросила Хусюань. «На родного отца лапу поднимешь?» С угрозой в голосе спросил Худзин и тут же отскочил в сторону, поскольку когти Хусюань прорезали воздух буквально в шерстинке от головы Худзина. На земле осталась рваная полоса, следа духовной силы. «Стой!» Но Хусянь воспользовалась его заминкой и сбежала через старый лаз у дальней стены поместья Ху. В детстве они с Хувеем часто выбирались через него на улицу. Теперь она с трудом в него протиснулась и помчалась в лесоград. В лесограде царило смятение. Лисы тявкали и волновались. Впервые на их памяти кто-то посмел усомниться в лисьем Дао. «Лисья ересь!» — повторяли на каждом углу, и глаза шептавшихся злобно сверкали. На Хусюань никто не обращал внимания, хоть она не особо церемонилась с лисами, прокладывая себе дорогу к лисьезнахарскому кварталу. Ворота в дом Хубаоцине были проломлены. Половинки дверей криво висели на петлях и скрипели сквозняком. Полы в доме были испачканы следами грязных лап. Хусюань перескочила через порог во двор и тут же остановилась, Будто натолкнулась на невидимую стену. Три трупа, накрытые простынями, один взрослый и два детских, лежали на земле в луже крови у колодца. Хусюань нужно было заглядывать под простыни, чтобы узнать, кому принадлежат тела. И торчавший из-под края простыни кончик серебристого хвоста она тоже не заметила. Ее лисивое обоняние хватило, чтобы это понять. Перед глазами у нее потемнело, ноги подкосились, И она рухнула на колени возле трупа хубаоциня. Так пусто в голове у хусуани еще никогда не было. Она никак не могла заставить себя взяться за край простыни и приподнять ее, чтобы поглядеть на хубаоциня. Простыня была запачкана кровью. Его наверняка изуродовали прежде, чем казнить. Готова ли она это увидеть? Нет, она так и не решилась. Хусюань задрала голову и завыла. Этот вой безысходности раскатился над лесоградом. Лисы перепугались и попрятались. Лисы никогда не уподоблялись волкам, и теперь решили, что в лесоград явился оборотень из сказок, которым пугали проказливых лисят. Вот увидишь, он придет, непослушного найдет, непослушного сожрет, оглушительно завоет, когда твой черед придет. Кусюань не помнила, что случилось дальше. Она не помнила, что Худзин, прибежавший в лесоград следом за ней, вместе с несколькими дядюшками Ху Запихнул ей в рот скомканный платок, чтобы заглушить вой. Она не помнила, что ее взвалили на плечи и быстро оттащили обратно в поместье Ху. Она не помнила, что провалялась в беспамятстве целую Лисью неделю. Она очнулась мертвой в душе, равнодушной ко всему, сквозным взглядом глядя на мир и полагая, что ничего хуже с ней уже случиться не могло. Могло и случилось.